Глава четырнадцатая Рэми никогда не считала себя дурой. Право сказать, у неё и не было на это причин. Отец позаботился о лучшем образовании для принцесс, и младшенькая отличалась большой любознательностью и охотно поглощала всё то, что предлагали ей педагоги. Из всей королевской семьи Рэми была единственной, кто пошёл по научной стезе, и это в её то юном возрасте. При этом королевская семья Урма Реми вовсе не ограничивался лишь узкой областью её академических интересов. С детства, находясь в поисках компромисса между строгим этикетом и своим взрывным характером, она развила в себе логику, наблюдательность, знания психологии. Но сегодня в обществе блестящей верхушки марианского общества она, по правде сказать, чувствовала себя законченной дурой. Рейн Л. П. Иртан вели какую-то, казалось бы, незначительную беседу. Реми совершенно точно чувствовала, что у беседы есть скрытый подтекст. Это было заметно по напряженности всех присутствующих. Сам Рейн, по-хозяйски облокотившись на камин, сохранял внешне небрежную позу, говорил тоном ленивым и вальяжным, выражал мимикой презрительное безразличие. Но всякий раз, как он замолкал, Губы его сжимались слегка плотнее, чем обычно. На скулах чуть более рельефно вырисовывались мышцы, а рисунок челюсти становился слегка массивнее. Всё это выдавало крепко стиснутые зубы и агрессивную настороженность. Сидящая в кресле Элпи непринуждённо разбросала юбки. Точнее, она привертела к своему очаровательному дорожному костюму где-то раздобытую занавеску. Теперь та играла роль летящей юбки. из-под которой кокетливо выглядывала одна ножка, обнаженная до колена. Руки в непринужденно нежной позиции, весенняя улыбка, очередной венок, надергала плюща из-за окна, медовый голосок и трепетные ресницы. Только вот с ракурса реми было видно, как на обратной стороне обнаженной ножки напрягается и сжимается мышца икры. Как если бы Элпи нажимала педали на фортепиано. Что касается Эртана, Он в своей раздолбайской манере облакачивался на кресло, в котором сидела Реми, нависая над ней. Поэтому вполне оценить степень его невозмутимости она не могла. Но его более легкомысленный, чем обычно тон, казался ей подозрительным. Сама принцесса переоделась в тёплую одежду, которую ей предоставила мать Рейна. Шерстяное платье было красивым и не поношенным, и главное очень тёплым. Но всё равно она чувствовала себя ужасно неуютно в одежде с чужого плеча. Ремит тщетно пыталась уследить за ходом беседы, в котором разговоры о погоде мягко переходили на сведения об урожае этого года. "Слышал, у вас были проблемы с орошением?" казалось бы, между делом спросил Рейн. "Мы их решили", легкомысленно отмахнулся Эртан. На секунду сощурившиеся глаза Рейна выдали лёгкую досаду. Дрогнувшие крылья носа Элпи говорили о волнении. «Для виноградников в этом году слишком дождливо, правда?» Нежно вмешалась в разговор она. Рыми волосами почувствовала лёгкий и удивлённый вздох Иртана. Пальцы на правой руке Рейна, скрывавшиеся в полумраке, ощутимо дрогнули. «Дожди способствуют развитию кустов». Суха отметил он. Полагаю, в этом году урожай будет богатый, если только и вторая половина лета не будет столь же заждливой. С некоторым весельем, кажется, кивая в сторону окна, отметил Эртан. Эль лишь слегка прикусила губу. Рейн вроде бы изящно переменил позу, складывая руки на груди. Реми всё отчетливее осознавала, что ничего не понимает. «Вообще ничего». В таком духе, казавшийся непринужденным, светский разговор продолжался с полчаса. В конце концов, гостеприимный хозяин вспомнил, что ему следует позаботиться о досуге своих визитеров. «Полагаю». С легкой насмешкой повернулся всем корпусом он в сторону Элпи. «Тебе понравится в нашей дамской гостиной. Девицы Аллерси будут рады принять тебя в свой круг». Несмотря на любезный тон, он улыбался так, словно проговорил знатную гадость. Ножка ЛП аж дёрнулась, хотя на губах её сияла самая светлая улыбка, когда она отвечала: "Ты так заботлив, Рейн, но ну, право, твоя библиотека манит меня больше". Дейли зачитывая то лучшие образчики из неё вслух. Заманчивым тоном продолжил он рекламировать дамскую гостиную и искусство своих сестёр. У Иртана вырвался тихий смешок. Его явно никто не расслышал, кроме Реми. Глаза Элпи сузились от гнева, но тут же она овладела собой и с мечтательным выражением на лице тихо закончучила. "Ну, Рен, ты же знаешь, я не люблю общества дамское". Любезно подсказал тот с лёгким поклоном. эльпи поджала губки и выдела взгляд раниной лани из-под ресниц. Рейн закатил глаза к потолку, после переключился на Реми. "А какой вид досуга предпочтёт Меледи?" любезно поинтересовался он. За весь разговор, не сказавшая ни слова принцесса почувствовала лёгкую панику. Она так и не поняла, в чём суть этих подковёрных интриг и как своим ответом не попорчить игру мужу. Она невольно обернулась на Эртана, пытаясь найти подсказку. Он легко улыбнулся и чуть заметно повёл плечами. Мол, да всё равно, придумывай сама. Через секунду до Реми дошло, что хоть она и не понимает сути конфликта между присутствующими и не способна разобраться, о чём идёт речь в подтексте, есть как минимум один ответ, который точно безопасен. Я предпочла бы Мягко улыбнулась Реми, слегка склонив голову на бок. «Разделите досуг моего супруга, если это возможно». Мелькнувшая на миг выражение досады на лице Рейна подсказала, что, во всяком случае, она ничего не испортила. «Едва ли скучны мужские дела!» Сделал он попытку отговорить ее. Эта попытка убедительно доказала, что она выбрала хороший ответ. Ей так казалось целых несколько секунд. Пока в разговор не вмешалась Элпи, обожающая скучные мужские дела, с энтузиазмом подхватила идею она. Её энтузиазм сиял тем ярче от того, что все остальные явно были не в восторге от этой идеи. Реми мгновенно поправилась. Если ваши дела будут уж настолько скучными, любезно заметила она, то никто не помешает нам уйти. И заняться нашими дамскими штучками. Эртан тихо рассмеялся и, наклонившись, обнял её и поцеловал в висок. Эльпи ограничилась острым злым взглядом и тут же вернулась к прежнему благообразному виду и заверила, что, конечно, так и есть. Рен расхмыкался и посчитал свою задачу гостеприимного хозяина выполненной. Скучные мужские дела в этот день включали какие-то сложные расчёты, в которых Реми ничего не понимала. Но, судя по оживлённому спору между всеми троими, дело было важным и принципиальным. Поэтому Реми стоически терпела, больше глядя в окно, чем на бумаги. Когда после ужина Рейн предложил снова вернуться к этим расчётам, у неё невольно вырвался тяжёлый вздох. "Господа", с укором вмешался Эртан, который, конечно, легко считал её настроение и приобнял за талию успокаивая. Уж простите, но вечер я вам не отдам. С кислым выражением лица Рейн пробормотал себе под нос: "Молодожона, что бых припомни тебе". Беззаботно рассмеялся Эртан, добившись лишь повышения уровня кислотности на лице противника. "Что там ты говорил, читает Дейли?" Неожиданно вмешалась в разговор Элпи. Составишь мне компанию? Ресницы её нежно дрожали, но взгляд был стальным. С облегчённым вздохом Мэрен догадался, что вечерних чтений дамской литературы ему не избежать, и сдался, позволив себя увести. Наверху же Эртан нашёл для Реми совершенно неожиданный вид досуга. Начал учить её обращаться с кинжалом. Раньше ей не приходилось иметь дело с оружием, но в Мариане, судя по тому, что она слышала, кинжалом владела каждая женщина. Поэтому идея показалась ей здравой, особенно с учётом того, что они застряли на территории врага. Но чего она совсем уж не поняла, так это того, что он предложил ей взять кинжал с собой в кровать. "Зачем?" тупо переспросила Реми, пытаясь найти объяснение столь странному поступку. Неужели сегодняшние непонятные ей переговоры дошли до того, что нужно опасаться ночного нападения? Эртан удивлённо хлопнул ресницами. Как оказалось, в мужском исполнении этот жест тоже выглядит весьма выразительно. Ии терпеливо пояснил: "Рэми, я не буду спать на полу в доме Алерси. Если я подхвачу воспаление лёгких и умру здесь, Маине ни за что не поверят, что это не было преднамеренным убийством. Ошеломлённая Реми только тут вспомнила, что в их распоряжении вообще-то одна, пусть и широкая кровать. А кинжал зачем? настороженно уточнила она. Кто их знает эти загадочные марианские обычаи. Произошёл момент культурного непонимания. На родине Реми невозможным было чтобы в одной постели ночевали женщина и мужчина, не связанные мрачными узами. Да даже в одной комнате наедине они бы не оказались. В Мариане, где и условия проживания были похуже, и легкие на ногу жители часто куда-то ездили, такое случалось сплошь и рядом. Поэтому издавна кинжал был верным стражем женской чести в передрягах подобного рода. «Ну, как же...» Попытался объяснить эту очевидную вещь Эртан. Это чтобы ты могла защитить свою честь, если что. Если что? заволновалась Реми. А ты что, собираешься посягнуть на мою честь? Сперва возмутилась она, после вспомнила, что говорит с человеком, который является её мужем, и почувствовала логическое несоответствие между претензией и реальностью и покраснела. Иртан мягко рассмеялся. Я не собираюсь, заверил он её, хотя эта идея, конечно, казалась ему привлекательной. Кинжал, чтобы ты не переживала и была уверена наверняка. Нахмурившись, Реми рассматривала новоприобретённое оружие. По правде сказать, так себе защита. Она уверена была, что, надумает Иртан её обезоружить, это не будет стоить ему особого труда. Все ещё хмурись, она попробовала пальцем лезвия и слегка порезалась. Ну ладно. Положим, даже с её слабым умением одного удара хватит, чтобы остановить даже превосходящего по силе противника, если знать куда бить. А Иртан как раз и объяснял сегодня куда и как, чтобы наверняка и с одного удара. Прекрасно. Процедила сквозь зубы Реми. И ты полагаешь, что я смогу прирезать тебя вот этой штукой?" Помахала она кинжалом для наглядности и продемонстрировала царапину на пальце. "Конечно." Он выглядел оскорблённым сомнениями в убийственности подаренного оружия. "Не сомневайся, я сам затачивал. Он надёжный." Реми закатила глаза. "Я не об этом." Всплеснула она руками, чуть не порезалась. и от греха подальше отложила кинжал на столик. Хмурый Эртан явно пытался проникнуть в суть ее претензий и не преуспевал в этом. Сложив руки на груди, она пояснила. «Да я просто не смогу!» По жизни Руми была человеком миролюбивым и питающим отвращение к всякому насилию. Она могла предположить, что в критической ситуации у нее получится пустить кинжал в ход против угрожающего ей врага, Но Эртан-то не был врагом, и одна мысль о том, чтобы ударить его столь острым лезвием, вызывала тошноту и отвращение. На секунду подзависнув, Эртан взлохматил волосы и ясно и обаятельно улыбнулся. «Вот это приятно слышать!» «Но ты все равно ко мне не приставай!» Настороженно остудил его восторг Рэми. Явно дурачась, он уморительно сдвинул брови домиком и уточнил. «Даже немножко». «Эрт!» «А если немножко и не в кровати?» Искушающим тоном заманивал он, слегка склонив голову на бок. Рэми покраснела до плеч и схватилась за ранее отложенный кинжал. Эртан заливисто рассмеялся. «Говорила, что не сможешь», — подначил он фыркая. Сметение на ее лице читалось более чем отчетливо. Она переводила мучительный взгляд Сартана на кинжал и явно не могла взвесить внутри себя свою готовность обороняться, если он решит наступать. Всё, всё, примирительно поднял руки он и заверил: "Не буду приставать даже немного. Успокойся". Подумав, уточнил: "Рубашку-то хоть могу снять, или это тоже за приставание зачтётся?" И торопливо пояснил: "Рубашка у меня только одна". «Я не хочу к Рейну на поклон идти, если и за мной». «Рубашку можешь», — краснея отвернулась Рыми, в ответ разбираясь со своим платьем. «Ну, штаны оставь!» Тут же испугалась и поспешно повернулась она, ойкнула и стремительно отвернулась обратно. Получив разрешение, Эртан уже благополучно избавился от верхнего предмета гардероба. Старательно, не глядя в его сторону, Рыми разделась до рубашки и легла на свою половину кровати. Кинжал остался забытым на столе. Впрочем, и без него ночь прошла без каких-бы-то не было происшествий. Если бы она не слышала его сонное размеренное дыхание, то и вообще бы забыла о том, что спит не одна.